Глава 27. Лада. «Задавай вопросы», — великодушно разрешает уважаемый суд. «Так, с чего бы начать?» — улыбаюсь я, демонстративно потирая ладони. Хочу вызвать его улыбку. И вроде бы получается, но пока не слишком удачно. Мыслями он далеко. Неожиданно для себя я понимаю, что рада его обществу, рада размышлять, как пройдет знакомство с моей семьей, предвкушать ночь в его доме, Бросаю робкий взгляд на его пальцы и опускаю глаза. Кажется, за пару дней я успела соскучиться по его рукам, хоть они и не дарили мне ласки. «Кирилл!» — начинаю я, но Богданов делает знак помолчать. К нашей машине спешит незнакомый мужчина. «Подожди, я быстро. Кто это?» «Мой дядя», — отвечает без особого восторга. Кирилл поспешно покидает мерс и делает несколько шагов в сторону родственников, встречая его на полпути, чтобы я не услышала, о чем они говорят. Его дядя на вид под шестьдесят, он высокий грузный мужчина, практически полностью лысый. Они оба выглядят напряженными. Благо разговор длится недолго. Минуты через три-четыре Кирилл возвращается за руль. Я понимаю, что сейчас не лучшее время спрашивать, почему он меня не представил. Возможно, он вообще не собирается знакомить меня со своими. «Публичность, сторона сделки, важная лишь для меня. Его же близким не обязательно знать в лицо всех, с кем он спит». По стеклу стучат, и я поворачиваюсь. Дядя Кирилла вновь у нашей машины. «Поговорили уже», — предупреждает его Богданов, опуская свое стекло. «Я не один». «Здравствуйте». Перебираю я пальцами, приветливо улыбаясь. Мужчина бросает на меня взгляд. «Здравствуйте». Потом обращается к Кириллу. Еще раз подумай насчет Маргаритки». обо всех плюсах и минусах. Кирилл, ты меня совсем не слушаешь, и мне это не нравится. Позже, дядя, я же сказал, что заеду вечером. Вечером у нас большой праздник, я не хочу говорить о работе. Я не хочу сейчас. Тот качает головой, прощается со мной кивком и уходит в сторону своей машины. Кирилл выжимает газ, мэрс плавно трогается. Слушай, это какой-то дурной сон. Я слегка теряюсь, подбирая слова. Только не говори, что тебя тоже пытаются женить по расчету. «Что?» — хмурится Кирилл. «Женить?» Потом до него доходит смысл моих слов, и он усмехается. «Маргаритка — это продуктовая сеть. У меня с ней неофициальный договор. Дядя не одобряет условия». Он достает сигарету, прикуривает и крепко затягивается. В нос ударяют нотки табака. Кирилл вновь открывает окно, и в салоне становится душно от густого летнего воздуха. «Договор с торговой сетью», — размышляю вслух. «Ого! Я никому не скажу, не волнуйся». «Я не волнуюсь. Это один из компромиссов, на которые иногда приходится идти, чтобы позволять себе свободу по всем остальным пунктам». «Как в сексе». «Да, как в сексе». Быстро соглашается. Я смотрю на него и задаю прямой вопрос. «Ты их ставленник?» Он затягивается. «Не назвал бы именно этим словом». Несмотря на кучу родственников, в арбитраже меня никто не ждал, Лада. А чтобы продержаться первое, самое сложное время, нужна поддержка. Я занимаю должность всего год, но у меня есть друзья, которые при необходимости мне помогут. И тебе тоже. Ты говорил, что не берешь взяток. Не беру, но ты пришла ко мне за защитой и перечислила ряд требований. Сам по себе судья не обладает такой силой и не может обладать такой силой. Все, что я делаю, я делаю через знакомых в разных органах. Разве это не очевидно? «Прости, я все понимаю. Просто...» «Пожалуйста, будь осторожен». «Я осторожен и не действую напрямую, если это возможно, разумеется. Если греки не угомонятся на данном этапе, то по их строительной фирме мы как раз ударим с помощью маргаритки, которая на них давным-давно точит зуб». «Интересно, за что?» «А какие, по-твоему, могут быть разногласия между строительной фирмой и коммерсантами? Давай, удиви меня с первого раза, ты ведь умненькая?» «Пожимаю плечами». Даже не знаю. Греки обманули их, может, с арендой в хорошем месте? Бинго. У Маргаритки с Спанидисами была устная договоренность, что вторые строят громадный объект и сдают первым в аренду. Магазин вовсю готовился зайти на просторные площади, но внезапно строительная фирма всех кидает и... заводит туда азбуку вкуса, догадываюсь я, едва не подпрыгивая на месте от азарта. Ты про торговый центр в Адыгея? «Молодец. Мало того, что оборвали местной сетки возможность зарабатывать, так еще и впустили на рынок серьезного конкурента. О, значит, в Адыгее должна была открыться Маргаритка!» Богданов одобрительно кивает. «Не думай, что греки — невинные ребята, и мы подрываем их честный бизнес. Ты удивишься, узнав, скольких людей они в свое время кинули или подставили. Но ты в это никак не должна вмешиваться, поняла? Ни ты, ни я. Мы совершенно ни при чем. «Разумеется». Откуда у нас такие возможности? Вот каков его план. Помимо прочего, обострить конфликт двух экономических группировок. Стравить греков с коммерсантами и посмотреть, что получится. Дальше как лучше проехать? Этот поворот или следующий? Переводит он тему. Лучше следующий, там дорога асфальтированная. Минут десять мы молчим, я обдумываю услышанное. Потом все же решаюсь задать вопрос, с которого планировала начать вечер. если ты настаиваешь что не ставленник то откуда у тебя столько денег кирилл разве честный судья может себе позволить два мерседеса про зарплату помощника я вообще молчу я из состоятельной семьи дает он самое простое объяснение а где твои родители в москве они умерли мама когда я был в армии это сколько лет назад он задумывается больше десяти она утонула с подружками отдыхали в испании Пошли фотографироваться на пирс, в шторм. Отец почти шесть лет назад он болел. «Понятно. Извини, я не подумала». «Ничего, ты и правда должна знать обо мне больше. У меня была хорошая семья, я с трудом пережил обе утраты, особенно отца. Он уходил долго, считай, на моих руках». Рассказывает Кирилл спокойно, не делая пауз, во время которых можно было бы вставить слова сочувствия. Он делится фактами. Я затихла и жадно слушаю. Он продолжает. Поэтому каждый раз, когда кто-то говорит, как мне повезло в 30 лет жить в собственном доме, мне хочется закатать его в цемент. Родных братьев и сестер у меня нет, зато море двоюродных. Вся родня по маме живет на юге. Рассеялись от Сочи до Ростова. Мой дядя, которого ты сегодня видела, ее родной брат. У него трое детей и пятеро внуков. Он отмахивается. Лада, как-нибудь расскажу. Там просто толпа, всех не перечислишь. Внешне вы с дядей абсолютно разные. Да, он улыбается. По этой линии у меня все в теле. Мама тоже была полненькой. Я больше похож на отца. А по характеру? Он задумывается. Сам на себя. Отец был крайне тяжелым и даже властным человеком. При этом отличным родителем. Понятно. А кем он работал? Не могу сказать. В закрытой организации. У него тоже было юридическое образование. Ещё вопросы? А обо мне ты хочешь что-нибудь узнать? Спрашиваю мягко. а тебе я все знаю невозмутимо отвечает кирилл по крайней мере из того что имеет значение сюда он кивает на следующий дом да паркуйся прямо перед воротами